Глава третья. На следующее утро он уже чувствовал себя прекрасно. Встав пораньше, он вышел на крышу поглядеть на раскинувшийся кругом город. Над долиной стоял туман. Несколько высоких минаретов пронзали серую пелену, словно зелёные указывающие вверх персты. По обе стороны виднелись холмы, протянувшиеся по их склонам ряды крохотных оливковых деревьев, но чаще, в которой лежал центр города, еще до краев полнилось неподвижным ночным туманом. Амар постоял так какое-то время, оглядываясь, позволяя прохладному утреннему ветерку овевать его лицо и грудь, а затем произнес несколько слов молитвы повернувшись в сторону Баб-Фтеха. в За воротами возле кладбища расстилался пустырь, где он играл в футбол. За ним поселок с хижинами и страстника, между которыми всегда бродило множество коз, следом засеянные пшеницей поля, плавно спускавшиеся к реке. Еще дальше саманные деревушки, окруженные нависшими со всех сторон глиняными утесами, а совсем вдалеке. лежала изрезанная глинистыми оврагами земля. По этим оврагам весной, после дождей, мчались бурные потоки, порой неся в мутных водах утонувшую овцу или даже корову. Здесь не было вообще никакой зелени, одна лишь глина с глубокими промоинами и причудливыми башенками, выточенными дождем. Вдалеке высились горы, где жили берберы, а еще дальше лежала пустыня и другие земли, названия которых знали только немногие, а уж за ними, разумеется, в самом центре земли сияла вечным неземным светом Мекка. Сколько часов провел омар разглядывая яркие хромолитографии, украшавшие стены цирюлин, На некоторых были изображены исторические битвы между мусульманами и демонами, на других – прекрасные крылатые кони с женскими головами и грудью. Именно на этих животных обычно путешествовали важные люди, прежде чем предпочли аэропланы. Третьи представляли Адама и Еву – первых мусульман в мире. Или Иерусалим, великий священный город, где христиане и евреи каждый день убивали мусульман и, расчленив их тела, раскладывали части по жестяным банкам и отправляли это мясо на кораблях в дальние страны. Но среди них всегда была одна картинка, самая красивая, изображавшая Мекку с окружавшими ее и возвышавшимися над ней остроконечными утесами и скалами, длинными рядами высоких домов с бесчисленными террасами и балконами, с аркадами, светильниками и огромными голубями. И, наконец, в центре огромный камень, закрытый черным холстом, такой несказанной красоты, что многие теряли сознание, а некоторые вовсе умирали, взглянув на него. Часто ночами омар стоял тут, опершись об балюстраду и изо всех сил вглядываясь в усеянное звездами черное ночное небо и пытался вообразить, что видит слабый отблеск сияния струящегося высь из священного ковчега. Обычно до террасы со стороны рынка в Сиди-Али-Буларем доносились пронзительные голоса и барабанная дробь. Сегодня из-за тумана были слышны звуки только из ближних кварталов. Амар вернулся в комнату, улегся, задрав ноги и уперев их в стену, и стал наигрывать на своей дудочке. Это не была какая-то определенная мелодия, просто несвязная череда звуков с долгими паузами, музыка, выражавшая настроение, охватившая Амара этим прохладным туманным утром, Через некоторое время он одним прыжком вскочил на ноги и надел единственную европейскую одежду, которая у него была. Старые военные брюки, толстый шерстяной свитер, а пару сандалий, которые купил в Меллахе, взял подмышку, чтобы надеть, когда доберется до центра города, где ему не будет грозить нападение врагов из его квартала. «Проще драться босиком». не стесненным никакой обувью. Приятель подарил ему кожаный ремешок, и в особо торжественных случаях Амар носил его на запястье, делая вид, будто у него есть настоящие часы. На этот раз, после недолгого раздумья, Амар решил не брать его, аккуратно причесался, глядя висевшее на стене карманное зеркальце, и на цыпочках спустился по лестнице во двор, Заметив его, мать крикнула «Иди завтракать! Как можно уходить на голодный желудок?» Амар был страшно голоден, но сам не зная почему, хотел как можно скорее выбраться из дома, ни с кем не разговаривая, так, чтобы охватившее его настроение не прошло. Однако теперь было поздно. Амару пришлось присесть к столу, съесть приправленную корицей овсянку и выпить козьего молока, которое принесла ему младшая сестра. Она сидела на корточках у двери и краешком глаза поглядывала на Амара. На лбу и висках у нее застыла стекавшая струйка мехна, и руки были кирпично-красные от краски. Она была уже достаточно взрослой на выданье, и два раза ей уже делали предложение, однако Сидрис не желала слышать об этом, отчасти потому, что хотел, чтобы дочь еще пожила дома, она казалась ему еще совсем маленькой, отчасти же потому, что ни одно из предложений не подкреплялось солидными основаниями, чтобы их можно было рассматривать всерьез. Мать Амара во всем держала сторону мужа, Ей казалось, что чем дольше откладывать замужество дочери, тем более счастливым оно будет. Сыновья доставляли мало радости, так как их почти не бывало дома. Наскоро проглотив завтрак, они исчезали. А когда вырастут, вообще неизвестно, будут ли они хотя бы приходить ночевать. Другое дело дочь, которая не разрешалась выходить из дома одной, даже чтобы купить килограмм сахара в соседней лавке. На нее в случае нужды всегда можно было рассчитывать. Как бы там ни было, год от года халима становилась все прелестней. Казалось, глаза ее делаются все больше, а волосы гуще и шелковистей. Поев, Амар встал и вышел во двор. Там он немного посидел, играя со своей любимой парочкой голубей, И, следя за матерью в надежде, что та поднимется наверх, и можно будет ускользнуть из дома незамеченным. Наконец он решил больше не мешкать. «Похоже, дождь собирается», — крикнула ему мать, когда он был уже в дверях. «Не будет никакого дождя», — ответил Амар. «Псельмах!» «Примечание. До свидания. Арабской. Конец примечания». Он знал, что мать готова уцепиться за любой предлог, лишь бы разговорами подольше удержать его дома. Обернувшись он улыбнулся ей и прикрыл за собой дверь. «Три раза свернуть, и вот уже улица». Но тут он столкнулся с отцом. Амар остановился, чтобы поцеловать старику руку, но тот быстро спрятал ее. «Как спалось, мой мальчик!» — спросил он. После того, как они обменялись приветствиями, Сидрис пристально взглянул на сына. — Я хочу с тобой поговорить, — произнес он. — Наам, сиди Примечание. — Да, господин. — Арабский. — Конец примечания. — Куда ты собрался? — Просто прогуляться, — ответил Амар, у которого действительно не было никакой определенной цели. — «Не такая сейчас жизнь, чтобы просто гулять. Ты уже больше не мальчик, а взрослый мужчина. Подумай над этим хорошенько и возвращайся домой к обеду, а потом мы вместе пойдем как до Дарахману Рабати». Амар кивнул и пошел дальше. Но радость от утренней прогулки испарилась. Рабати был крупным громкоголосым мужчиной, который частенько подыскивал ребятам из их квартала работу во французском «Биль-Нувель», и Амар слышал бесконечные рассказы о том, что «работа тяжелая, французы постоянно сердиты и недовольны, и под любым предлогом не платят в конце недели, а в довершение всего сам Работи регулярно собирал небольшую мзду с мальчиков за то, что нашел им работу». Кроме того, Амар знал по-французски только «Bonjour, monsieur. Entrez et fermez la porte». Выражение, которым из лучших побуждений научил его приятель, а было общеизвестно, что с ребятами, которые не понимают французского, обходятся еще хуже, и они становятся предметом насмешек не только со стороны французов, но и со стороны тех ребят, которым повезло выучить французский. Примечание. «Bonjour, monsieur». «Добрый день, месье! Entrez! Входите! Fermez la porte! Закройте дверь! Французской! Конец примечания!» Амар свернул на главную улицу квартала, кивнул продавцу мяты и с несчастным видом огляделся, неуверенный даже в том, что еще хочет гулять. Слова отца точно напитали ядом утренний пейзаж. Выход был только один — Немедленно найти какую-нибудь работу, чтобы, вернувшись к обеду, сказать «Отец, я уже работаю». А Марс вернул налево и стал подниматься по пыльному склону холма мимо огромного резного фасада старой мечети, мимо бетонного здания, с которым было связано так много радостных воспоминаний детства, кинотеатра, на стенах которого висели глянцевые фотографии мужчин с револьверами, Он снова повернул налево, оказавшись на узкой улочке, где было тесно от осликов, стоявших в ожидании хозяев, и мужчин, толкавших тачки. Дальше улочка круто ныряла вниз, скрываясь между домами. Наконец он вышел на большой пустырь, на котором то тут, то там выселись круглые башенки. Зрелище напоминало охваченную пожаром деревню, облака черной копоти поднимались из земляных дымоходов. Мачишки в лохмотьях бегали туда-сюда, охапками таская зеленые ветви, которые они запихивали в дверцы печей. Дым волнами колыхался низко над землей, словно не желая подниматься к небу. В дальнем углу, пристроенной к высокой городской стене, печи тянулись в два ряда, один над другим. Лестница вела на огромную плоскую крышу, и Амар взобрался наверх, чтобы оглядеть всю картину. Неподалеку от него в дверях небольшой хибарки сидел на корточках бородатый мужчина. «Не найдется ли у вас для меня какой работы?» Повернувшись к нему, спросил Амар. Мужчина уставился на него, взглядом не выражавшим ни малейшего интереса. Потом спросил. «Ты кто?» «Сын Сидриса». «Савкиха!» — ответил Амар. Взгляд мужчины стал жестче. «Зачем ты врешь?» — спросил он. «Ты? Сын Сидриса, в киха? Ты?» Он отвернулся и сплюнул. Амар почувствовал, что застигнут врасплох. Он посмотрел вниз на свои босые ступни, поджал большие пальцы — и подумал, что ему, пожалуй, следовало бы надеть сандалии, прежде чем подниматься наверх. «А что тут такого?» спросил он, наконец, воинственно. «Какая разница, как меня зовут? Я всего лишь спросил, нет ли у вас работы». «С глиной обращаться умеешь?» задал вопрос бородач. «Я могу за пять минут научиться чему угодно». Мужчина рассмеялся, погладил бороду и медленно поднялся. «Пошли!» — сказал он и провел Амара к другой хибарке, располагавшейся чуть дальше, на крыше. Внутри, в полутьме, Амар увидел мальчика, сидевшего на корточках, рядом с большим чаном с водой и энергично теревшего одну руку о другую. «Заходи!» — сказал мужчина. Они остановились, глядя на мальчика, по-прежнему не поднимавшего головы. «Три изо всех сил!» — сказал мужчина Амару. «И если найдешь даже малюсенький камушек, выброси его и три дальше, пока глина не станет как шелк». «Понятно!» — сказал Амар. «Казалось, трудно было придумать работу проще». Он подождал, пока они снова не вышли наружу и спросил. «Сколько?» 10 реалов в день». Это была вполне приличная плата. «С обедом», — добавил Амар так, словно это само собой разумелось. Мужчина выкатил глаза. «Ты что, рехнулся?» — воскликнул он. Амар продолжал пристально на него глядеть. «Если хочешь работать, ступай внутрь и начинай, а так я и без тебя обойдусь». Просто хотел сделать доброе дело. Какую бы работу ни делал Амар, даже самую простую, когда таскал воду в сыромятню или подавал портным длинные нити, которые шли на отделку джалабы, она полностью завораживала его. Любое занятие доставляло ему острое наслаждение, которого он никогда не испытывал, если у него оставалось время подумать о том, кто он такой на самом деле». Смешивая воду с глиной, он растирал, промывал ее, удалял посторонние частички. Ближе к полудню вернулся хозяин и, посмотрев на работу, Амара высоко поднял брови от удивления. Потом наклонился и проверил качество замеса, глубоко погружая в него пальцы, пробуя на ощупь. — Хорошо, — сказал он. — Иди домой, перекуси. мар поднял на него глаза. «Я еще не проголодался». «Тогда пошли со мной». Пройдя через всю крышу, они спустились вниз и пересекли полосу голой земли, где были свалены огромные охапки веток. Здесь в земле опять шли ступеньки. Резкий запах сырой глины становился мягче. от того что к нему примешивался сладковатый мускусный дух исходивший от фиговых деревьев растущих внизу вдоль реки стремительно и беззвучно несший свои воды в скале там где кончались ступени виднелась дверь мужчина отодвинул засов и они вошли ну-ка погляди им справишься ли ты с мамилом Омар опустился на пол, поудобнее устроился на сиденье, приходившемся на уровне башмаков хозяина, и стал ногой крутить большое деревянное колесо. Это требовало определенной силы и сноровки, но было не сложнее игры в футбол. — Знаешь, как это работает? — спросил мужчина, указывая на колесо поменьше, которое крутилось возле левой руки Омара. Бросив немного глины на вращающийся диск, он присел рядом. Несколько прикосновений рук, испрыснутая водой бесформенная масса, скоро приобрела форму блюда. — Просто продолжай крутить колесо, — сказал мужчина, явно ожидая, что Амар устанет и остановится. — А этим я займусь. Но Амар понимал. что механизм устроен так, что с ним вполне может управляться один человек, действуя одновременно руками и ногами. Прошло немного времени, и Бородач поднялся на ноги. — Лучше тебе сбегать домой перекусить, — сказал он. — Я хочу сделать кувшин, — ответил Амар. Мужчина рассмеялся. — Этому не так-то просто научиться. Я могу сделать его прямо сейчас, — Ни слова не говоря, мужчина снял с круга блюдо, которое уже начал было делать. Отступил в сторону и, сложив руки на груди, удивленно посмотрел на Амара. «Зид! Давай, вылепи кувшин!» — сказал он. «Посмотрим, что у тебя получится!» Глина и вода были справа от Амара, вращающееся колесо находилось слева — Через дверной проем в комнатушку попадал скудный свет, так что все тонкости работы хозяина Амар не разглядел, однако он изо всех сил старался в точности повторять все его движения, не забывая вращать босой ступней большое колесо. Не торопясь, он вылепил кувшинчик, заботясь прежде всего о том, чтобы очертания его были приятны для глаза. Мужчина был поражен. «Тебе не небось...» «Уже не раз приходилось делать такую работу», — сказал он наконец. «Что ж ты сразу не сказал? Я всегда готов платить 10 реалов и кормить хорошего работника, который смыслит в нашем деле». «Да благословит вас Аллах, учитель», — сказал Амар. «Я очень проголодался». «Даже если он не вернется домой к обеду», Отца успокоят хорошие вести, с которыми он явится к ужину».